Глава четвертая. Маленькие тайны. Сандра. Вы закончили Чикагский кулинарный институт и стажировались в Толк? Леон Дювель, владелец известного на весь город ресторана Савох, откидывается в кожаном кресле и просматривает мое резюме. Попасть в его ресторан в качестве приглашенного кондитера – все равно, что сорвать джекпот. «Для меня это бесценный опыт и шаг к международному конкурсу в Париже». «Да», — отвечаю я чуть громче, чем хотела, и тут же кусаю губу. Сердце колотится где-то в горле, а ладони предательски потеют. «И уже есть опыт готовки для небольшой кофейни?» «Именно. Я сжимаю в руках цветной флаер какого-то фитнес-клуба, который мне всунули по дороге». Бумага шуршит под пальцами, превращаясь в мятый комок моего волнения. «Хорошо, Сандра». Наконец произносит он, и я ловлю каждый звук его размеренной речи. «Скажите, вы готовы сделать для нас небольшой заказ, чтобы мы могли понять ваш почерк?» «Конечно». Слишком много энтузиазма в голосе. «Сандра, возьми себя в руки». Я могу приготовить мини-пирожные с различными начинками и объединить их единой концепцией, как вы обычно делаете, когда запускаете лимитированные коллекции от приглашенных кондитеров. Это было бы отлично. Так мы сразу сможем оценить и ваш подход к дизайну. Леон протягивает руку, и я с воодушевлением пожимаю ее. Сандра, я буду в отъезде в ближайшую неделю. Моя помощница свяжется с вами и согласует дату дегустации сообщает мне Леон, все еще удерживая мою руку в своей ладони. «С нетерпением буду ждать информацию. Спасибо вам!» Через пятнадцать минут я окрыленная выхожу из ресторана, вдыхая воздух, который, кажется, стал слаще, а солнце — ярче. У меня осталось всего пара часов, чтобы успеть добраться до дома и приготовить обед для Антона и Марка. Я влетаю в квартиру и принимаюсь готовить в бешеном темпе, на сковороду бросаю овощи. Достаю уже приготовленное мясо сувит и бросаю на гриль, чтобы придать ему аппетитный вид. Параллельно замешиваю заправку на основе аджики, меда и соевого соуса. Спустя полчаса слышу, как щелкает замок входной двери и на кухню вбегает Марк. «О, вы уже здесь?» Я метаюсь, словно ужаленная, заканчивая последнее приготовление. «Что у нас на ужин?» Мальчик весело забирается на высокий стул, болтая ногами в воздухе. За ним входит Антон с измученным выражением лица. Честно говоря, у него всегда такое выражение, будто я работаю над древнего вампира, которого разбудили посреди жаркого лета, и теперь он страдает от вечного солнца и бесится, что ему не дают никого как следует покусать. Я учла пожелания твоего папы и приготовила овощи с мясом сувид. Подмигиваю мальчику и принимаюсь сервировать стол. А на десерт? Никаких десертов на ночь глядя. Ласково, но с нотками непреклонности, замечает Антон. Мы же договаривались, что сладкое у нас в первой половине дня. Но можно только сегодня. Мальчик складывает руки молитвенно, а его глаза становятся большими, как у персонажа аниме. Ты всегда так говоришь. Нет. Ты же хочешь быть профессиональным хоккеистом? Да, хочу, отвечает сын без всякого энтузиазма. И я ловлю себя на мысли, что это кажется не совсем то, о чем на самом деле мечтает мальчик. Значит, нужно слушаться папу. Договорились? Да. Грустно соглашается Марк и направляется в ванную мыть руки. Я молча раскладываю еду на тарелке, ставлю воду и лимонад в центре стола перечницу и солонку. «Тебя сегодня не было утром», замечает Антон, и его холодный тон заставляет меня съежиться. «Эм, да, мне нужно было отбежать по делам, но я ведь приготовила завтрак». «Я думал, в свое рабочее время ты должна быть на рабочем месте». Его слова звучат как вполне конкретная претензия. Я стараюсь не прерываться, но внутри меня зреет волнение. Да, извини, мы и не оговаривали этот момент. Просто решила, что могу отходить, если это никак не влияет на выполнение моих обязанностей. Антон какое-то время молчит, сверля меня взглядом. Чувствую, как его недовольство растет, но потом он выдыхает. Будь добра, ставь в известность, я рассчитываю на тебя. Я искал того, с кем могу оставить ребенка, и мне нужно быть уверенным в этом человеке. Конечно, прости, я... Не успеваю закончить фразу, как на кухне врывается Марк с телефоном в руках. Его лицо светится от восторга. «Пап, ты видел, как сыграл Бостон?» «Конечно, видел!» Смеется Антон и забирает телефон у сына. «Это ты так руки ходил мыть?» «Я помыл!» И сразу схватился за телефон. Стыдит сына Антон. Но в его голосе нет ни грамма злости. Он старается выглядеть строгим но доброта и мягкость пробиваются сквозь натянутую маску отцовской серьезности. Я ставлю две ароматные тарелки с горячими блюдами перед Антоном и Марком. Мальчик сначала с недоверием накалывает кусочек мяса на вилку, но как только тот оказывается во рту, его лицо меняется. «О, это не так уж и плохо!» оценивает он, и я воспринимаю это как достойный комплимент. «Марку явно нравится». Он с аппетитом зачерпывает овощи и довольно жует с набитым ртом. «Такая нежная!» – добавляет он, пытаясь произнести слово «нежная». Антон бросает на сына вопросительный взгляд. «Ему не очень нравится, что моя стрипня приходится по вкусу мальчику. Странно, он должен радоваться тому, что угадал с поваром. Разве нет? Какой же железный дровосек без сердца мне попался в работодателе!» Соколов решает оставить сына без ответа, качает головой и принимается за свою порцию. Он делает два порывистых движения вилкой и застывает, просто смотрит в тарелку и молчит. «Все в порядке?» Аккуратно интересуюсь я, испугавшись, что вдруг ему попался какой-то ингредиент, на который у него аллергия, а это забыли указать, когда предоставляли мне информацию о клиенте. «Да, да, все в порядке», — он медленно поднимает на меня глаза. «Это...» «Что?» — испуганно таращусь я на парня, желая провалиться сквозь землю. «Это вкусно», — говорит он бесцветной интонацией, и я не могу понять, он издевается или серьезно. «Я рада». Парализованно отвечаю, не зная, чего ожидать от этого человека в следующую секунду. Антон возвращается к своей тарелке и молча продолжает есть. Я принимаюсь убирать грязные тарелки, оставшиеся после готовки. Марк включает на телевизоре детский канал, и под нелепый детский ситком с пронзительными голосами проходит еще десять минут. Звуки смеха из динамиков контрастируют с напряженной тишиной кухни пока Соколов снова не прорезает пространство своим резким тоном. «Мне нужно отъехать», — говорит он, и я оборачиваюсь с миской для замешивания крема в руках. «И, наверное, буду поздно», — продолжает он, голос его полон сомнений. Уверена, он думает, не выглядит ли плохим отцом, оставляя сына с незнакомой женщиной. Его брови слегка сдвинуты, а взгляд мечется между мной и Марком. Я решаю облегчить ему задачу, хотя, если честно, он этого не заслуживает. «Без проблем. Мы с Марком поиграем в настольные игры и ляжем спать в девять вечера». Говорю как солдат, произнося то, что он хочет услышать. «Да, он должен спать в девять, у него тренировка завтра утром». Подтверждает Соколов и снова о чем-то задумывается. «Конечно, ни о чем не беспокойся». Киваю и демонстрирую ему самую обвражительную улыбку, на какую только способна. Мы смотрим на Марка, который полностью поглощен телевизором. Яркие вспышки экрана отражаются в его широко раскрытых глазах. Соколов аккуратно встает из-за стола и подходит ко мне. «Не давай ему смотреть взрослые фильмы. И сладкого. Максимум йогурт, если будет необходимо». Чуть тише говорит он и его теплое дыхание касается моих выбившихся из-под платка волос. Непрошенные мурашки пробегают по телу, и я на долю секунды краснею от постыдного удовольствия от такого незначительного момента. Да, конечно. На этих словах мне кажется, что мои легкие окончательно перестали работать. Я не могу понять, что происходит. Антон слишком напряжен. Уверенно он решает в своей голове, стоит ли оставлять сына со мной. А может, он вовсе не хочет уходить туда, куда собрался. Но при чем тут я? Зачем он так на меня смотрит и перекладывает тяжесть своего решения на меня? Я откровенно не знаю, куда себя деть. Ладно. Выдыхает, отстраняясь и даруя мне немного личного пространства. Ладно. повторю я и жду, пока он наконец-то уйдет и даст мне спокойно вздохнуть. Марк! Соколов резко переключается на сына. «Я отъеду. Вечер проведешь с Сандрой. Ты не против?» Мальчик отрывает глаза от телевизора и, словно проснувшись от глубокого сна, выкатывает их пораженной реальностью. «А ты куда?» «Старый друг пригласил встретиться и пообщаться, и я его не видел много лет. «А можно я с тобой?» Антон по-доброму улыбается, впервые за весь вечер и присаживается на стул, чтобы быть на одном уровне с сыном. В этот момент строгий работодатель исчезает, уступая место любящему отцу. «Извини, парень, пока не могу тебя с собой взять, но как подрастешь, обязательно!» «Обещаешь?» «Конечно!» Марк тянет кулачок к отцу. Их личный ритуал, как я понимаю. Антон отбивает его кулак своим и обнимает сына. На секунду его лицо смягчается, становится почти человечным, после чего он бросает последний хмурый взгляд на меня, давая молчаливые наставления по поводу воспитания своего сына, и исчезает за дверью квартиры. Звук захлопнувшейся двери эхом раздается в коридоре, и я с облегчением выпускаю воздух из горла. «Хвала небесам! Хоть пару часов побуду без его пристального внимания!» Не Соколов, а Коршинов, у него должна быть фамилия, летает и вечно нагнетает обстановку. — Можно мне и мороженое? — прерывает мои мысли радостный Марк, очевидно думая, что главный источник контроля устранен, и он сможет сломить меня своими пронзительными голубыми глазами, как у отца. — Мне казалось, у тебя режим. С улыбкой спрашиваю я, вытирая руки кухонным полотенцем. — Да... «Режим!» — грустно подтверждает Марк и возвращается обратно к тарелке с овощами. «Я ожидала более бойкой реакции. Расскажи мне про хоккей!» Подбадриваю его и начинаю раскладывать на мраморной столешнице необходимую посуду и продукты для своего заказа. «А что рассказывать?» Марк пожимает плечами. Гоняем целыми днями по льду в тяжелой экипировке, а потом тащим ее домой, чтобы снова притащить утром. Самая вдохновляющая речь, какую я когда-либо слышала. «Как-то без энтузиазма». Замечаю, закидывая ингредиенты в глубокую стеклянную миску. Ставлю ее в автоматический миксер, и кухню наполняет мерное жужжание лопастей. «Ты любишь то, чем занимаешься?» «Конечно». Вдруг, будто опомнившись, отвечает мальчик, «Я хочу быть как папа». «Как папа? Быть хоккеистом?» «Ну, сильным, богатым и... и хоккей — это здоровье и возможность путешествовать». Я смотрю на мальчика с легким прищуром. Что-то мне подсказывает, это совсем не его слова. «Ты сам так решил или кто-то подсказал?» Мама говорит, что папа был бедным до того, как стал хоккеистом. Так, здесь все понятно. Мама думает, что хоккей – билет в безбедное будущее. Что в целом правда, но при условии, что ты готов посвятить всего себя спорту, и у тебя к этому есть хоть капля таланта. А папа? Папа говорит, что хоккей мне откроет все двери». По усталому Соколову так и не скажешь, что хоккей открыл ему все двери, и он безгранично счастлив. Скорее наоборот, будто заперт в золотой клетке собственных достижений. — А ты сам чего хочешь? Достаю миску с воздушным кремом и начинаю наполнять им кондитерский кулек. Сладкий аромат ванили разливается по кухне теплым облаком. — Хочу попробовать этот кекс! — кивает он на мою работу и в его глазах впервые вспыхивает настоящий огонек. Вот я, конечно, молодец. Ему запрещено сладкое, а я прямо перед ним развернула шоколадную фабрику. Ох, прости. Начинаю убирать все со стола, подальше от его глаз. «Нет, продолжай!» Марк подскакивает на стуле. «Мне нравится смотреть, как ты это делаешь, пожалуйста!» Я застываю на месте. По-хорошему, я вообще не должна была этого делать. Сейчас мое рабочее время, и мне нужно посвятить его Марку. Но, с другой стороны, раз ему нравится, может, хоть здесь он найдет то, что действительно его увлекает? А не хочешь поучаствовать? Весело спрашиваю. А можно? Вот сейчас я вижу тот самый огонь, который должен был загореться в его глазах, когда я спросила про хоккей. Живой. «Неподдельный интерес!» «Нужно!» Подмигиваю и начинаю искать чистый фартук. «А можно я крем облежу с ложки?» Шепотом спрашивает он, будто просит разрешения ограбить банк. Я пару секунд колеблюсь, но потом сдаюсь. Пусть мне потом попадет от Соколова, но я не могу отказать ребенку в такой мелочи. В конце концов, детство случается только раз в жизни». «Бери, только папе не слово!» — грожу пальцем. «Да, шеф!» — отвечает он, как принято на кухнях ресторанов, и обегает стол, чтобы встать рядом со мной. Его маленькие пальцы неуклюже завязывают фартук, и я помогаю ему, чувствуя, как от мальчика исходит тепло и запах детского шампуня. Впервые за весь вечер в этой квартире воцаряется что-то похожее на уют. Когда мы закончили с кексами, я предложила Марку испечь печенье для завтрака, от чего мальчик запрыгал от восторга. Я купила формочки в виде клюшек, хоккеистов и коньков еще до того, как пришла на собеседование, знала, что клиент и его сын играют в хоккей и решила таким образом продемонстрировать свою вовлеченность и внимательность, если вдруг разговор зайдет о моих кулинарных навыках. «Пока мы раскатывали тесто и вырезали печенье, Марк рассказывал мне о школе, о друзьях и о том, как он хочет научиться плавать баттерфляем. «А ты умеешь плавать бутерфляем?» «Нет», — хихикаю в ответ, «но теперь тоже хочу научиться». Марк — удивительный мальчик. Я еще не встречала детей, которые бы так долго держали внимание на одном занятии. Он внимательно слушал мои наставления». Очень старался и все доводил до конца. Я думала, что мы больше подурачимся, чем сделаем что-то дельное. Была уверена, Марку станет и переключится на другое занятие спустя пару минут. Но в итоге мы сделали даже больше. Уже представляю лицо Соколова, который увидит целый противень домашнего печенья в шоколадной глазури у себя на кухне. «Никакого сладкого и мучного!» Гремят у меня в голове его слова строгим, непоколебимым тоном. Вот почему я не умею следовать правилам. Даже сейчас, когда мне совершенно точно нельзя терять эту работу, я взяла и с треском нарушила все наставления своего работодателя.